Глава 23 Комета унтау «Общаться со мной по дальней связи Кунг Вайт Шишиш не пожелал, хотя я передал предложение о срочных переговорах через выходившего в реальный мир суперкарго Авантоя. Видимо, командующий третьим ударным флотом догадывался, что разговор зайдет о судьбе десанта армии Земли, а помочь попавшим в беду людям влиятельный Гекхо не мог, или не хотел. Что ж, руки у меня теперь были развязаны, и я решил разобраться в ситуации сам, без оглядки на показавших свою бесполезность сюзеренов. Да, такое самоволие могло не понравиться Гекху, но я всегда мог сослаться на то, что предлагал сюзеренам скоординированные действия, но меня не стали даже слушать. Мобильная лаборатория совершила переход и вышла в 300 километров от поверхности ледяной кометы. Мда, сразу стало понятно, что дело дрянь, и без больших потерь к ледяной комете кораблям третьего ударного флота не пробиться. Космическую оборону святилища держали почти семь сотен кораблей-мелеефатов, преимущественно модульные фрегаты Талили-Ух-10 в различных конфигурациях, а также кластеры, собранные из этих кораблей. Хотя присутствовали в большом количестве и мелеефатские перехватчики, и даже пять штурмовых крейсеров мирош шпах 2 Я невольно поморщился, вспомнив, с какой лёгкостью один такой крейсер разнёс мою спарку в звёздной системе H-9045-W-E. Спаслись мы тогда просто чудом, а тут сразу пять таких опасных кораблей с огромной огневой мощью. Наверняка какой-то из этой пятёрки крейсеров являлся флагманом всей этой эскадры. Вот только понять бы, какой именно. Хотя я нашёл и положительные моменты в присутствии Вунтау настолько серьёзных сил милифатов Эти семь сотен звездолетов наверняка требовались на фронте войны с композитом, и капитанов, собравшиеся тут в флотилии, наверняка раздражало то, что они, которые уже сутки простаивают без дела, а не защищают свой народ, храбро сражаясь захватчиками из другой галактики. Этим можно было попробовать воспользоваться в переговорах. Но в дополнение к этой флотилии у святилища хватало и наземной защиты. Я видел через сильную оптику башни тяжелых батарей, а также многочисленные пусковые ракетные установки, да и целые стаи, перемещающихся по поверхности ледяной кометы боевых роботов, тоже не внушали оптимизма. Кстати, количество обломков звездолетов на поверхности кометы Унтау поражало воображение. И свежие острова десантных кораблей и звездолетов в третьего ударного флота ГЭКХО. Их выдавали пятна черной копоти на белом льду. И слегка припорошенные льдом многочисленные обломки мелиефатских и мейлонских кораблей, Свидетельство недавних жестоких боёв, когда союзами илонских прайдов всё же удалось захватить Унтау. И совсем уж старые, вросшие в лёд самые невероятные островы звездолётов предыдущих конфликтов. Похоже, сражения за светилище велись регулярно. Навык картография повышен до 97 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 116 уровня. «Капитан, вот этот перехватчик Акати У находится опасно близко от нас». Почему-то полушепотом, словно наши разговоры на мостике могли быть подслушаны противником, сообщил Дмитрий Желтов и указал на небольшой кораблик, всего в четырехстах метрах от нашего фрегата. «Может, прикажешь бортовым стрелкам сбрить его, пока он нас случайно не вскрыл?» «Нет, не хочу выдавать наше местонахождение. Сейчас разберусь с ним сам по-тихому», — пообещал я и закрыл глаза. «Подобное я уже проделывал пару раз ранее» пилот-перехватчика даже не успел испугаться, как его разум уже находился полностью под моим контролем. Согласно отданному неслышному приказу, пилот включил маневровые двигатели, а затем и маршевые на полную скорость, направив свой небольшой звездолет вертикально к поверхности ледяной кометы. В общем, канале флотилии успела прозвучать его прощальная фраза «Как же мне надоело терять тут время, когда мои дети находятся в опасности и могут погибнуть». После чего на комете Онтау расцвел огненный цветок взрыва. Еще один обломок звездолета добавился к целой коллекции других. Навык псионика повышен до 151 уровня. Навык управления механизмами повышен до 124 уровня. Неплохо получилось. Но, пожалуй, нужно было повторить этот фокус, поскольку с другой стороны милейфатский фрегат Таллили Ух-10 в конфигурации Рейдер тоже находился слишком близко от нас и представлял угрозу. Вот только экипажа на фрегате находилось куда больше, чем в небольшом перехватчике, и потому я боялся ошибиться и выдать себя. «Мелкая, помогай!» — приказал я, и Герцой Атан Лаварес с готовностью присоединилась к атаке. Вот он. Я определил пилота, он был раздражен и напряжен, прислушиваясь к интенсивным переговорам между кораблями флотилий. Вот только проблема заключалась в том, что пилот был не один, а рядом с ним в кабине находился другой милиефат. То ли навигатор, то ли второй пилот. Признаться я не понял. Но он мог взять управление на себя и помешать моим планам. «Мелкая, я беру под контроль пилота и блокирую двери, а на тебе тогда вот этот». Я мысленно передал слепо к разуму нужные цели. «Выруби его без всяких премудростей и держи под контролем. Готово? Начали!» Фрегат лили ух 10 пришел в движение и, закрутившись вокруг продольной оси, со все возрастающей скоростью направился к поверхности. Нам попытались помешать. На странно себя ведущий фрегат другие корабли-своры наложили стазисную сетку, а затем еще две, но это лишь отсрочило на пару секунд неизбежный финал. Полыхнуло знатно. Навык «Ментальная сила» повышен до 151 уровня. Навык целеуказания повышен до 75 уровня. Навык управления механизмами повышен до 125 уровня. Навык телекинез повышен до 65 уровня. Получен 120 уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Хорошо получилось, но, пожалуй, хватит. Другие звездолеты находились куда дальше, и гарантировать успех ментальной атаки я не мог. К тому же, после странной гибели двух кораблей, остальные были предупреждены и внимательно следили друг за другом. Я поднял голову и даже растерялся, увидев обращенные на меня совершенно дикие, расширенные от испуга глаза двух пилотов и навигатора. Даже шипастый Джарк и то смотрел на капитана как-то испуганно. Да, продемонстрированное мной выходило далеко за рамки возможностей обычного человека, но разве это повод меня пугаться? Я постарался скорее развеять напряженное молчание. «Аюх, готовь систему связи. Настройки канала армии Земли высылаю, как и ключи шифрования». Конечно, использовали мы необычную рацию, ее сигнал слишком легко засечь. Система защищенной связи на основе квантовой запутанности, технологию которой подарили мне когда-то прилаты Тайлакса, уже была понята и успешно внедрялась в земных фракциях. Отследить источник сигнала было невозможно. Говорит Кунг Камар, прибыл в систему Унтау, генералу Итака, доложи обстановку. Несколько секунд ответом мне служило лишь молчание. Затем прошел сигнал, что сообщение принято. И через секунду послышался знакомый голос. Говорит стрелок-убивашка, генерал Уитака тяжело ранен, все старшие офицеры убиты, так что я принял командование на себя. У меня осталось 460 бойцов. Первый легион, японцы, немцы, а также 130 выживших из магократических фракций. Сформировал из них три сводных отряда, удерживаем шесть залов на восьмом подземном уровне. Тяжелой техники не осталось, патроны на исходе. Кислорода хорошо, если на пять часов хватит. Так что вытаскивай нас, комар. Ты же у нас известный специалист по чудесам. Авторитет повышен до 121 уровня. Понятно. Ситуация действительно была критическая, даже хуже той, которую я ожидал обнаружить. Я велел бойцам держаться и по моему сигналу пробиваться к поверхности. Пока же приказал бортовым стрелкам взять на прицел лазерных орудий два ближайших перехватчика, а квадрупольный дестабилизатор навести на штурмовой крейсер. Насколько я понимал, никакие энергетические щиты и броня не помогут крейсеру, если удастся сфокусировать потоки на корпус и запустить процесс разрушения материи. Но с атакой я все же решил повременить и попытаться уладить дело путем переговоров. На мой ментальный вызов вскоре ответил один из командиров флотилии Мелиефатов. «Кунг Земли? Я командующий 72-й флотилией Лэнг Аваз Уш». «Признаться, давно тебя ждал. И даже недоумевал, что же ты так медлишь с появлением. Пришел оформить капитуляцию и спасти своих солдат?» «Капитуляцию? Не смеши мои тапочки. Я прилетел заключить мир, который устроил бы обе стороны». «О чем можно говорить, если одна сторона способна полностью уничтожить другую?» «На моей стороне колоссальное преимущество в численности и огневой мощи. И флот, который полностью контролирует ближайший космос. Так что меня устроит только полная капитуляция вторгшихся на запретную территорию людишек». Не хотят позорного плена? Могут застрелиться и возродиться далеко отсюда. В любом случае, вы проиграли. Наше святилище вам не взять. Я чувствовал эмоциональный фон ментального собеседника, самодовольство, презрение к слабому противнику, ощущение полного превосходства. Кстати, весьма сильным Лэнг Аваз Уш оказался псиоником, даже на фоне остальных способных к ментальным воздействиям представителей расы милейфатов. Но он сам подсказал мне, что нужно делать, чтобы с тобой считались. Если одна сторона способна уничтожить другую, ну что же, попробую его удивить. Аюх, мне нужны координаты другой точки поблизости отсюда, желательно даже с другой стороны кометы. На всякий случай, если мы неосторожно проявим себя. Навигатор застучал когтями по приборной панели и уже секунд через 10 предоставил набор чисел. Я запустил программу обработки для перевода в принятую у реликта в систему координат. Затем связался с искусственным интеллектом станции и приказал готовиться к перемещению в указанную точку. «Бортовым стрелкам приготовиться! Атакуем одновременно квадрупольным дестабилизатором Крейсер!» — подсветил его. «И лазерными пушками вот этот перехватчик! Огонь!» Через секунду после залпа наша лаборатория уже находилась в другой точке, откуда я с большим удовольствием наблюдал разлетающиеся обломки обоих указанных в качестве мишени звездолетов. Навык целеуказания повышен до 76 уровня. Навык целеуказания повышен до 77 уровня. Навык электроника повышен до 109 уровня. Получен 121 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. «Лэнг, вас уж! Ты там жив еще? Укажи свой крейсер, я его уничтожу последним. Ты успеешь насладиться зрелищем, как один за другим бесславно гибнут звездолеты твоей флотилии А ведь они вполне могли пригодиться своре и храбро биться на фронте войны с композитом». милейфат не ответил, хотя я чувствовал, что он меня слышит. И, кстати, сразу несколько быстрых звездолетов направились к точке, где мы только что находились. Вычислили такие, откуда были произведены выстрелы. «Я приказал подготовить новую точку для прыжка». «Герт, ух, мимиш, оружие перезарядилось?» Спросил я по громкой связи и получил ответ бортового стрелка, что пока еще нет. «И энергия для следующего выстрела квадрупольного дестабилизатора накопится только через 40 секунд». «Хорошо, подождем. Пока что наведи прицел вот на эту наземную батарею тяжелых лазеров». «Тай, Крэх, с тебя вот этот перехватчик. Он что-то тупит и висит в космосе неподвижно, так что представляет из себя отличную мишень». Через 40 секунд наземной батареи не стало, как и перехватчика Мелиефатов. Навык целеуказания повышен до 78 уровня. Уже с новой позиции я указал бортовым стрелкам следующие цели, но прежде все же попробовал снова поговорить с командующим Мелиефатов. Лен Каваз Уш, напомни, что ты там говорил. Если одна сторона способна уничтожить другую, так вот, я могу долго развлекаться, уничтожая твои звездолеты и наземные защитные системы. «Но все же хочу вернуться к началу нашего разговора. Поговорим о мире?» Ответа не было очень долго, так что мои бортовые стрелки снова отработали на отлично. И только после этого я получил ментальное сообщение от командующего флотилии «Твои условия, Кункамар. Вот с этого и нужно было начинать. Итак, во-первых, мне нужны десантные корабли забрать людей из кометы. Я вижу парочку в твоем флоте, их вполне хватит». Не подумай дурного, забираю звездолеты не насовсем и сразу же после выгрузки бойцов верну. Во-вторых, я сам желаю спуститься на комету Унтау и посетить великое святилище. И в-третьих, у меня тут с собой 40 милиефатов, которых я спас с обреченной станции Я обещал доставить их в безопасное место куда-нибудь на территорию своры И комета Унтау подходит для этого как нельзя кстати. Заодно и храм возникновения жизни смогут посетить. Такая возможность не каждому милифату выпадает. «Это всё, других условий у меня нет. Разве что совет. Свяжись с командующими других флотов «Своры». Твои семь сотен кораблей могут помочь им в борьбе с композитом. Незачем толку пропадать такой мощи, когда у «Своры» сейчас до подхода первого флота «Кронгалаа» каждый звездолет на счету». Ответа не было достаточно долго. Думаю, Лэнг Аваз Уш снова и снова проверял мои слова и не мог поверить, что настолько легко отделался. Наконец, командующий дал ответ». Кун Камар, я согласен на такие условия, но только давай договоримся на будущее. Когда ты в следующий раз захочешь помолиться в Великом храме зарождения жизни, не нужно предварительно присылать тысячи бойцов людей. Просто прилетай без всяких сложностей, и охрана пропустит тебя в святилище.